Глава 75. Золото там на 600 миллионов долларов с гаком. Даже после уплаты всех налогов просто огромная сумма. Берн сидел у себя в кабинете в компании Райли, Джеймисона и Декера. Амос Алекс на несколько недель уезжали в Вашингтон, но вернулись в бернвил его навестить. — Неплохой поворот, — заметил Деккер. — И как вы собираетесь распорядиться всеми этими деньгами? — спросила Джеймисон. «Ну, для начала снесу этот жуткий дворец до основания и построю что-нибудь не столь громоздкое и уродливое. С чувством меры и художественным вкусом дела у моего предка обстояли не лучшим образом. А потом подумываю вложиться и в сам Бэронвилл». «Во что конкретно?» — поинтересовалась Джеймисон. «Инвестирую средства в местное образование, центры переподготовки, новые наркологические клиники. Попробую оживить здесь бизнес, создать новые рабочие места». Вообще-то есть мысли о чем-то вроде бизнес-инкубатора или технопарка со льготными условиями для начинающих предпринимателей. В общем, сделаю все, чтобы этот городок опять зажил полной жизнью». «Как это мило, помогать городу, в котором тебя всю жизнь только в рожу плевали», заметил Райли. Оживившийся было Бэрон заметно помрачнел. «Пусть люди и дальше думают, что все эти их укусы мне совершенно по барабану. Ведь в ответ на любую агрессию я всегда отделывался только шуточками-прибауточками». Под изучающими взглядами гостей он ненадолго умолк. Хотя за этим жизнерадостным фасадом скрывался человек, просто кипящий от злости. Вздохнул. Но так жить нельзя. Улыбнулся. Особенно теперь, когда мне привалило столь нежданное богатство. Забавно, я никогда не был богат, хотя все полагали иначе, и теперь, когда у меня на самом деле полно денег, я действительно начинаю понимать, насколько короткий путь отделяет богатство от бедности. И что я должен воспользоваться этим богатством, чтобы помочь остальным? Черт, да я пальцем о палец не ударил, чтобы его заполучить. Все только потому, что мне выпало родиться в определенной семье. Но сказать по правде, первый Джон Беррон и в самом деле был настоящим чудовищем. Так что и я, и весь город пострадали в первую очередь от его рук, а не по собственной вине. И вся ирония ситуации состоит в том, что как раз его-то деньгами я и смогу исправить обе эти несправедливости. Он бросил взгляд на Джеймисон. «Начиная с ваших родственников. Да, я знаю, что ваша сестра собирается подать в суд на Максус, но дело усложняет тот факт, что за случившимся на самом деле стоит Росс, и Максус может использовать это для защиты. Так что специально для вашей сестры и ее племянницы я открыл трастовый счет, и о деньгах они больше могут не беспокоиться». «Она мне уже сказала, Джон», — отозвалась Джеймисон. «Очень щедрый поступок с вашей стороны». Бэрон покосился на Деккера. «Раз уж выпал второй шанс, надо же им пользоваться». «Они не подумывают переехать?» спросила Райли. «Ну, по крайней мере, на данный момент они остаются в Бэронфилле», ответила Джеймисон. «Должен сказать, что я несколько удивлен», заметил Бэрон. «Я тоже», — подхватила Райли. «А я нет», — сказал Деккер. Все вопросительно уставились на него, но он не стал вдаваться в подробности. «А что там с Тедом Россом?» спросил у Деккера Бэрон. Он вовсю сотрудничает со следствием, так что отделается пожизненным, без права до срочного освобождения. Рос обеспечивал один из основных каналов распространения наркотиков по всей территории страны. На основании его показаний УБН уже накрыла сети наркоторговли еще в четырех штатах. Кемпер сообщила мне, что мексиканское правительство арестовало двух главарей крупных наркокартелей, а глава одной крупной китайской фармацевтической компании, не дожидаясь тюрьмы, Сам покончил с собой. «А как же Рос сумел законтачить с такими крупными криминальными шишками?» спросила Райли. Этот парень всегда ходил по краю, что в собственном строительном бизнесе, что при управлении бумажной фабрикой, то у него мошенничество, то растрата. По его словам, когда грянул этот опиоидный кризис, он сразу почувствовал, какие тот открывает возможности и начал помаленьку приторговывать в окрестностях Бэронвилла. Говорит, что с Брайаном Коллинзом они пересеклись чисто случайно, провернули совместно несколько делишек. А после того, как Росса поставили во главе фулфилмент-центра, он опять вышел на Коллинза, на сей раз с предложением использовать Максус в качестве перевалочной базы для транспортировки фентанила. Поставки распространения наркотиков по почте власти уже основательно прижали, но FC совсем другое дело, это настоящий гигант. Там такие объемы, что никто ничего не заметит. И вправду умно придумано. С участием Коллинза они поставили дело буквально на поток. Компьютерная система была настроена так, чтобы упаковки с наркотиками направлялись только в определенные секции склада. Когда во время своих директорских обходов Рос забирал посылки, то знал, что в этих секциях работают только его люди. Айтишники у него тоже были свои. Подчищали электронные следы таких поставок, чтобы те не оставались в системе. Все они получали столько, сколько в другом месте в жизни не заработаешь. Черт, да они платили Элис Мартин шестизначную сумму в год лишь за то, чтобы она просто не совала нос в их дела, что лишний раз доказывает, какой объем наличных тут крутился. А полиции и прочих надзирающих структур в таких маленьких городах куда меньше, чем в мегаполисах. Криминалу тут просто раздолье, добавила Джеймисон. Добавьте сюда высокий уровень безработицы, при котором люди отчаянно ищут любой способ разжиться деньгами. И вот вам готовый рецепт катастрофы. Интересно, в скольких еще местах страны творится примерно то же самое?» Содумчиво произнесла Райли. «Уверен, что Бэрон Вилл в этом плане далеко не единственный», сказал Деккер. Бэрон сменил тему. «Хорошо, но если во всем этом были замешаны и Лесетер с Грином, то почему же они работали вместе с вами над этим делом?» Грин не подозревал, что Лесетер тоже в теме, хотя сама Лесетер все про него знала. Как она мне сказала, она была нужна Россу чисто для подстраховки. Грин не сообщил нам, что в городе были и другие убийства. Это мы узнали от Эмбер. Но когда мы напрямую спросили его об этом, Грин наверняка сразу сообразил, что лучше допустить нас к расследованию, чтобы была возможность за нами присматривать и вовремя предпринимать необходимые действия. На тот случай, если мы вдруг двинемся в верном направлении. Вдобавок, это отвело бы от него все возможные подозрения. Лесетер поначалу сопротивлялась этому, но потом, думаю, пришла к тому же заключению, что и Грин. Но вообще-то не похоже, чтобы они особо помогали нам в расследовании. Просто стояли над душой, время от времени проверяли, насколько мы продвинулись. Леситер знала, что местный медэксперт в своем деле не бум-бум. Опытным детективам по расследованию убийств хорошо известно про такие вещи, как трупные пятна и мухи, но оба включили дурака. Вообще-то тогда я ничего не заподозрил, мало ли в правоохранительных органах людей, которые. Действительно, про такое просто не в курсе. Изнавал я медэкспертов на полставки, которые ни хрена в судебной медицине не смыслят. Но готов поспорить, что Грин с намеренно изображали невежество, чтобы все запутать и замедлить ход расследования. А тот факт, что Тоби Бэббат получил травму при строительстве ФЦ, они скрыли, поскольку они хотели, чтобы мы совали туда нос. Но это все-таки произошло, и какая жуткая причина нас туда привела, объяснять, наверное, не надо. Он посмотрел на Джеймисон, который о ней громко произнесла. «Росс уже рассказал нам, почему они убили Фрэнка». «Но я думала, там просто робот разладился», — воскликнула Райли. «Нет, по словам Росса, Фрэнк засек его во время одного из обходов, когда на самом деле тот забирал свежую партию фентанилового порошка», — объяснила Алекс. «У него был специальный жилет с внутренними карманами, точного размера коробочек, в которых поставлялись наркотики. А потом он прятал их в потайной кладовке, чтобы периодически выносить из центра и развозить по таблеточным прессам, которые были раскиданы у них по всему городу, в основном в брошенных домах. Дальше продолжал уже Деккер. Фрэнк, очевидно, начал задавать вопросы относительно этих ежедневных обходов Росса. Как я уже говорил, своих людей в фулфилмент-центре у Росса хватало, и, видно, на свою беду, Фрэнк спросил у кого-то из них, не кажется ли ему поведение Росса подозрительным. Тот сообщил шефу. Так что, когда строители в тот день закончили работу, Росс попросил Фрэнка, «Проверить пристройку». Но там его уже ждали двое молодцов, которые сразу оглушили его и подставили под руку робота. Остальное мы знаем. Меня только удивляет, что Фрэнк ничего не рассказал нам о своих подозрениях», заметила Джеймисон. Деккер пожал плечами. «Последнее, чего хотелось Фрэнку, это создавать неприятности своему новому боссу, когда могло найти вполне невинное объяснение тому, чем тот занимается». И Рос ловко этим воспользовался. Вот гнида! гневно воскликнула Райли. Декер кивнул. А еще Рос сообщил, что это как раз Марти Грин едва не поджарил нас в трейлере Бебета. По словам росса, бэбот начал вести себя странно, намекал на то, что в курсе прочих делишек росса, помимо клада. Это и стало причиной, по которой ему пришлось умереть. Так это Лесситер подбросила ко мне в дом пистолет? спросил Берен. Декер кивнул. Это тоже входило в план, как убрать вас из усадьбы. Когда все было на мази, Рос велел Лесетер приступать к активным действиям и устроить у вас домообыск. Тот пистолет был у нее с собой, и она все обстряпала. Вы оказались в тюрьме. А потом, чтобы убрать нас с дороги, они устроили тот спектакль с обменом заложниками. Назначили встречу как можно дальше от города, чтобы успеть отыскать клад в двух возможных местах – садовом сарае и мавзолее. Так они могли спокойно там копаться, не опасаясь нашего неожиданного появления. Он бросил взгляд на Райли. Если б Синди не позвонила и не сообщила мне, что Лесситер выписалась из больницы, все могло бы закончиться совсем по-другому. Берон стиснул руку Райли. Ну и Синди-то всегда была посообразительней меня. Джемисон покачала головой. — Надо же, я всегда думала, что Лесситер — честный коп. Она была хорошим копом, а потом стала плохим, — сказал Декер. Росс до конца не доверял Грину и хотел иметь в полиции еще одного своего человека, про которого знал бы только он. Лесситра давно ненавидела Бэрона и нуждалась в деньгах. Убедить ее Россу оказалось проще простого. И она целиком и полностью за это поплатилась. — На свиная кровь и полицейская форма? — спросила Джеймисон. — Свиная кровь — это была идея Фреда Росса. Он же больной на всю голову, и шуточки у него соответствующие. Повесить труп одного из агентов тоже он предложил. По его словам, именно так полагается поступать со шпионами. Тед Рос признался, что сам считал это глупостью, но его старик прицепился к нему, как банный лист. Рос особенно по этому поводу локти грызет, поскольку как раз кровь-то и вызвала короткое замыкание, единственную причину, по которой мы с Алекс во все это влезли. А мысль использовать полицейскую униформу принадлежала Грину. Целому ряду полицейских платили за то, чтобы они закрывали глаза на определенные вещи. И Грину не хотелось, чтобы кто-нибудь из его продажных коллег вдруг соскочил. Сейчас они все арестованы. Местное подразделение полиции впрямь пришлось порядком почистить, и как раз вовремя. «А как-то трос вышел на косту?» — спросила Райля. «Довольно просто», — ответил Деккер. «Все зарплатные платежи фулфилмент-центра шли через его банк. У них там был самый крупный счет. Так что Косты и Росс вскоре стали приятелями. По словам Теда, это Коста первым завел разговор о кладе, который якобы спрятан у Бэрронов. Помогло и то, что Росс тоже слышал подобную историю от своего отца. Благодаря исследованиям Косты они сумели сузить границы поиска. Это была идея Росса подставить Джона и отобрать у него поместье, чтобы можно было спокойно заниматься поисками клада. Сами видели, сколько народу они там задействовали и сколько убили времени даже со всей этой землеройной техникой. Если бы вы по-прежнему торчали в поместье, Джон, такого бы у них никогда не вышло. Но они могли бы просто убить меня и потом искать клад, или подождать и забрать его, пока я сидел в тюрьме в ожидании суда. Я уже спрашивал об этом Росса. Он не был уверен, что пока вы сидите в тюрьме, здесь не появимся мы с Алекс и не начнем чего-нибудь вынюхивать. Это была бы катастрофа. А если бы вы вдруг пропали или тем более обнаружилось ваше тело, это, по его мнению, было еще более рискованно. Коста предлагал обвинить вас в причастности к наркоторговле, тем более, что они знали про Свенсона, который жил в садовом сарае, и воспользоваться этим, чтобы лишить вас права выкупа залога. Рос сказал мне, что у Коста не было интереса кого-либо убивать, и он не знал, что Тед занимается еще и махинациями с фентанилом. Но у Росса были другие мысли на этот счет. По его собственным соображениям, ему надо было избавиться и от Бебета, и от Коста. Так что для нарушения пункта о моральном облике По представлениям Росса, вас лучше было выставить убийцей. Он не мог достичь своей цели, попросту убив вас. Хочу, чтобы вы поняли. Ему не просто нужно было заполучить клад. Ему жутко хотелось, чтобы вы гнили в тюрьме или даже получили смертный приговор. Равно как и его папаша. В их извращенных мозгах это было сугубо личное дело. Вы ведь Бэрон. И воплощаете собой все, что они ненавидят и тогда банк смог бы выставить поместье на торги, а Рос купил бы его на подставное лицо, используя свои доходы от наркоторговли», заключила Джеймисон. А Деккер добавил, «Но когда им пришлось убить агентов УБН, и все потом пошло наперекосяк, они изменили свои планы и похитили Эмбер Зои, чтобы использовать их как приманку с целью брать нас с дороги. А агентов УБН им пришлось убить, потому что те раскрыли их фентаниловую организацию». Рос знал, что ему надо по-быстрому сворачивать дела, поскольку, как только агентов опознают, в город сразу нагрянет УБН, как в итоге вышло. Ему хотелось забрать клад и свои доходы от наркоторговли и исчезнуть до того, как это случится. Только он не ожидал, что мы примем участие в расследовании. Рос рассчитывал, что Гринс Леситер спустит все на тормозах. Если бы расследование предоставили им, то трупы долго оставались бы неопознанными. Ведь что-то за люди выяснилось только тогда, когда я предложил прогнать их отпечатки через базы данных правоохранительных органов. И они в этом едва не преуспели, вставила Рейли. Так же, как и я, Рос раздобыл школьные альбомы и внимательно их изучил, продолжал Декер. Отсюда и все эти странные приметы на местах преступлений стих из Библии, знак смерти на лбу, косты, основанные на том, что Джон увлекался мифологией, А Теннер некогда была его подружкой и преподавала в христианской школе. «То-то вас так заинтересовало происхождение названий моего бара», — обронила Райля. «Вы что, считали, что я тоже как-то замешана во всех этих убийствах?» «Просто старался заглянуть во все углы», — дипломатично ответил Деккер. «А что там со всем этим страхованием жизни?» — спросила Райля. «Вы намекнули, что у моей Линда Друс могут быть неприятности». «Не думаю, что кто-нибудь теперь особо заинтересован в судебном преследовании Друс. «Ответил Деккер. Она потеряла сына, и нет никаких свидетельств тому, что она вообще была в курсе дела. Кстати, копы все-таки нашли и арестовали Уилли Норриса. Выяснилось, что он платил фельдшерам и лаборатории, дабы те фальсифицировали результаты медицинских осмотров. И проворачивал свои делишки через множество разных страховых компаний, так что никто ничего не заподозрил. Когда они проводили внутренние расследования в случае смерти застрахованных, он использовал самую разнообразную тактику, чтобы напустить туману. И в конце концов все платили по полисам. Похоже, что подозрения вызывают как минимум десятка-два таких полисов. Но если парень снимал по 300 кусков или больше с каждого, то куда ему еще? Оформив страховку, он разными способами подсовывал обезболивающие таблетки с добавлением фентанила людям, которые купили полисы. Не все из них умерли, но жертв все равно много. Ирония ситуации в том, что Норрис покупал эти таблетки у дилеров, работавших на Росса. Ну а дальше получал страховую выплату и отрезал свой кусок. В общем, его интересовали только деньги. Он сделал паузу и бросил взгляд на Джеймисон. И это как раз Норрис испортил газовое оборудование в доме Уэмбер. Ему отчаянно требовалось заставить нас замолчать перед тем, как удариться в бега. «Ну а Фред Рос?» – спросил Бэрон, напряженно глядя на Деккера. «Он признался в убийстве ваших родителей. Больше ему и минуты не жить на свободе, и, думаю, в тюрьме он долго не протянет». «Наконец-то ты снял этот камень с души, Джон», — произнесла Райли, стискивая ему плечо. Амаз встал и протянул ему руку. «Ну что ж, удачи с вашим вторым шансом». Бэрон тоже поднялся и пожал ее. «Если бы не вы и Алекс, в жизни бы у меня этого второго шанса не было». «Всем нам частенько не обойтись без помощи со стороны», — вежливо заметила Джеймисон. Бэрон взял Райли за руку. «Вот и Синди уже готова помочь мне со всеми моими начинаниями». «Она настоящий друг!» Он улыбнулся. «Может, она видит во мне отца?» а Райли поцеловала его в щеку. «А может, вижу в тебе и кое-кого другого?» «Не хотите вместе перекусить, ребята, перед тем, как мы окончательно распрощаемся?» — предложила Джеймисон. «Отличная мысль. Я угощаю!» Поспешно откликнулся Бэрон. «Ну уж нет, потому что мы отправляемся прямиком в Меркурий», — возразила Райли. «Прошу прощения, но мне пора идти», — сказал Деккер. «А вы, ребят, валяете?» Джеймисон критически посмотрела на него. «У тебя что, свидание или еще чего?» «Ну, типа когда?»